Глава шестая «Ни о чем не хочешь мне рассказать?» Прищурилась Эмма, когда мы остались с ней наедине. С подругой мы познакомились уже после того, как я осталась вдовой с маленьким сыном на руках, растерянной и пытающейся заново собрать из осколков свою жизнь поэтому о моем муже и том, что с ним случилось, она знала лишь в общих чертах из моих слов. В газетах об этом, конечно, тоже писали, но кто в здравом уме будет доверять журналистам? Эмма тогда очень поддержала меня, что и продолжает делать до сих пор. Будучи дочерью весьма обеспеченного торговца, подруга вот уже на протяжении нескольких лет ведет свою войну. Ее излишне авторитарный отец – «Считает, что предназначение у девушек только одно – удачно выйти замуж и нарожать как можно больше наследников. Эмма же с этим в корне не согласна. Моя дорогая подруга закатила невероятные силы скандал, когда ее отец привел в дом престарелого жениха, единственным достоинством которого, да и то сомнительным, оказался титул барона». С тех самых пор подруга живет отдельно, обеспечивая себя всем необходимым самостоятельно и ждет, когда ее отец признает поражение. На этой почве мы и сошлись. Два одиночества, пытающихся удержаться на плаву в мире, где правят мужчины. И, надо сказать, мы неплохо справлялись. Придумали и открыли дело, нашли клиентов. Теперь волшебные бабочки от «Флоренс» Визитная карточка любого праздника. И ни одно маломальски приличное свидание не обходится без нашей коробочки. Айден, брат-близнец Алана, вздохнула я. Не знаю, зачем он явился и что ему от нас нужно, но, как ты понимаешь, я ему не доверяю и не собираюсь впускать в семью. Он с виду приятный и на подлеца не похож. Подруга одарила внимательным взглядом. Он предал нас в самый тяжелый момент, отрезала я. Муж рассчитывал на его помощь, но Айден предпочел скрыться, спасая свою жизнь. А теперь Алан мертв, а его брат всего лишь получил несколько лет ссылки, которые только пошли ему на пользу. Ты посмотри на него. Да он же лоснится от благополучия. У нас отобрали все, швырнув в этот дом в утешение, как кость бродячей собаки. А этот предатель... Бросается деньгами направо и налево и демонстративно вручает дорогие подарки. Еще и надеется на какие-то родственные отношения. «Алекс, мой единственный родственник, оставшийся в живых», – передразнила я недавние слова Айдана. «Так чья это вина, скажи мне? Кто виноват, что моего мужа убили, а его родители скоропостижно скончались от горя?» «Тише, тише, Флор!» Подруга прижала меня к себе и принялась успокаивающе гладить по голове. Предательские слезы все-таки полились из глаз, и я шмыгнула носом. «А теперь он собирается жить у нас», – жаловалась я, прикрыв глаза. «Заплатил целую тысячу за неделю, и я не смогла отказаться». «Зато ты сохранила дом. Ты все сделала правильно, моя хорошая». «Надолго ли?» «Уверена». «Новый генерал, губернатор и мэр что-нибудь еще на пару придумают. Эти двое просто ненавидят нас и не успокоятся, пока не сживут со свету. Удивляюсь, как они до сих пор наши с тобой дело терпят». «Ничего, мы справимся, еще всех переживем», – убежденно заявила подруга. «Вот увидишь, грядут перемены. Просто руки нового монарха еще не добрались до нашего Доминиона, а с новым правителем, глядишь, и жизнь полегче станет». «Откуда такие сведения?» – прищурилась я. «Так и я, в отличие от тебя, с людьми общаюсь, заключаю договоры, привожу товар. Скоро совсем затворницей станешь, сидя в своем кабинете». «С моим мерзким жильцом не стану». Я печально улыбнулась, и мы с Эммой чокнулись чашками чая. «Зато, чтобы никакие препятствия не остановили нас на нашем пути», – провозгласила она. «Истинно» подтвердила я с охотой. Поздний завтрак, благо наступил выходной, и можно было никуда не торопиться. Проходил под довольный щебет сына, щедрые ответы Айдена и мое тягостное молчание. Я сверлила незваного гостя взглядом, но тому было, что с гуся вода. «В ссылке я отрастил броню», – улучив момент, шепнул мне родственничек. «Так что можешь особо не стараться». «Мам, а можно мы с Дэном сегодня пойдем в бильярд?» – подпрыгивая от нетерпения на стуле, спросил Алекс. «Он сказал, что согласен сводить меня». «Нет». Отрезала быстрее, чем смогла все обдумать. «Но почему?» В огромных блестящих глазах сына дрожали слезинки – заставляя мое сердце сжиматься в болезненный комок. Я почувствовала, как начали трястись мои руки и вцепилась пальцами в покрытую белоснежной скатертью столешницу. «Ты же сама говорила, что это только мужское развлечение, поэтому меня и не водила. У нас в школе уже все там были, а я, как всегда, изгой. Почему мне нельзя пойти с Дэном?» «Наверное, твоя мама хотела сегодня провести побольше времени с тобой, Алекс». Вмешался Бернат, хотя его об этом никто не просил. Голос мерзавца звучал успокаивающе, но благодарности в тот момент я не испытывала. Да я просто ненавидела брата своего погибшего мужа за то, что объявился, как ни в чем не бывало спустя столько лет. «Мы ведь можем сходить туда и на следующих выходных?» «Нет!» – воскликнул сын. «Она просто терпеть тебя не может и не хочет, чтобы мы с тобой общались! Думаете, я маленький, ничего не знаю и не замечаю?» «Это не так, Алекс», – строго посмотрел на сына Дэн, будто имел полное право смотреть так на моего ребенка. «Твоя мама любит тебя больше всех на свете. Не смей про нее говорить подобные вещи и немедленно извинись». «Нет!» – Алекс упрямо вскинул подбородок, совсем как его папа когда-то. Я же медленно горела. Осознание, что Айден Бернат лишил меня не только мужа и благополучия, но теперь и сына, сжигал изнутри. Я превратилась в пылающий факел, и не было силы, способной меня остановить.